Глава 4. 14 января 2096 года, Сибоя 23.00. Поздно ночью в субботу, хотя машин на улице не было, она была заполнена молодыми людьми. Машин там не было из-за изменений в транспортной системе и изменений в обычном рабочем времени. Самоуправляемый с автопилотом. Индивидуальный электрический транспорт работал круглосуточно. Кроме того, в большом районе, как Сибоя, этот общественный транспорт использовать не было необходимости, так как под землей были сооружены моторизированные тротуары, по которым можно было легко добраться до станции. Более того, в нынешнем веке, когда инфраструктура для работы на дому была улучшена, больше нет нужды допоздна оставаться в офисе. В случае срочной работы, современная тенденция в бизнесе была в том, чтобы делать ее дома и передавать обратно в компанию через частную линию. Современные офисы... Места для деловых переговоров – не для бумажной работы. К тому же, когда компании занимаются частным бизнесом, исчезает необходимость сознательно назначать деловые переговоры на ночь. Ночное Сибуэ – город для молодых людей, где не видно взрослых. На самом деле, кроме Сибы, в это время дня невозможно увидеть такую сцену в любом другом районе. Сибуэ, Сензюку, Икебукара, Рапонги до войны они процветали как торговые районы для молодых людей – но теперь увидеть, как молодые люди бродито собираются поздно ночью, можно лишь здесь, в Сибое. В эпоху хаоса, охватившей два десятилетия, в разные периоды в Синдзюку и Кибукаре и Рапонге, как результат разрушительных действий, вызванных иностранцами, вместе с крайней разрухой, вызванной ксенофобскими бунтами местной молодежи в ответ на действия иностранцев, возникло множество извилистых руин. В ходе реконструкции были приняты меры по капитальному восстановлению общественного порядка, превратив тем самым эти районы в довольно плотные оживленные центры. Но Сибоя был исключением. Еще до войны уровень разрухи усугубился, и Распре между молодежью усилились. Поэтому как результат того, что они были первыми, кто выправдел иностранцев, Сибоя был избавлен от абсолютного уничтожения, от которого пострадали другие районы. И так как беззаконие ночной Сибоя было оставлено в покое, Даже сейчас нельзя категорически утверждать, что такой результат был лучшим, чем другие. Если это была такая зона беззакония, будь то день или ночь, перестройка, инициированная правительством и местным муниципалитетом, которые стали очень нетерпимы к отсутствию порядка по сравнению с довоенными днями, вероятно, продолжалась бы как можно было бы предположить. Нынешние административные органы стали довольно строгими по отношению к ограничениям частных прав, связанных с недвижимостью. Однако днем и ночью внешний вид Сибы полностью отличался. Днем ⁇ деловой центр, где деловито приходят и выходят частные сотрудники компаний. Ночью ⁇ квартал удовольствия, где ошивается молодежь с признаками преступности. Поскольку они не могут совершить облаву сразу на всех, властям трудно сделать решающий шаг в перестройке района. И в этот самый вечер, в начале Нового года, на улицах также собралось много молодежи, шумевшей столько, сколько хотят смеясь, флиртуя и обмениваясь ударами. Среди них была видна фигура молодого парня с угловатыми чертами лица и крепким телосложением. Одетый в легкую куртку поверх спортивного свитера, что было невообразимо легкой одеждой для середины зимы, Лео неуверенными шагами глубокой ночью шел через Сибую. Хоть использовалось слово «неуверенными», его ноги и ступни были должным образом в джинсах и кроссовках, однако, судя по его шагам, похоже, у него не было конкретного назначения. У Лео было одно плохое времяпрепровождение. Нет, скорее, не времяпрепровождения, наверное, это была привычка. Привычка скитаться. Не ходьба или бег, но скитание в ночи. С приближением глубокой ночи ему хотелось бродить в случайном направлении в неопределенности. Лео считал, что это объяснялось инстинктами, высечными в генах его тела. Он был третьим поколением Burkfolg. Серия Крепость. В первые дни разработанные в Германии, где впервые в мире был доведён до практического применения метод генетической манипуляции по настройке волшебников. Бургфолге – метод по настройке тела, разработанный с акцентом на улучшение его прочности в те дни, чтобы увеличить возможности ближнего боя, считающиеся слабейшей точкой волшебников, вместо укрепления магических способностей. Этот метод, который усиливал физические способности, содержащиеся в генах, родил поколение суперсолдат, способных использовать магию, или расширенных людей, способных одновременно использовать и сверхчеловеческие и физические способности и магию. Эти два названия им больше подходили, чем просто настроенные волшебники. Хотя методы химерофикации не были включены в методы настройки, нетрудно представить, что как начало метода генетической реконструкции были использованы большие млекопитающие, которые были гораздо крепче людей. Не удаляя внешними средствами ограничитель организма, Уже тогда было известно, что такой метод будет иметь высокую вероятность повреждения магических способностей, но за счет повышения производительности физического тела. Возможно, как результат такой необоснованной генетической реконструкции, многое из первого поколения умерло еще в детстве, даже большинство тех, которые стали взрослыми, сошли с ума и умерли. Дедушка Лео был одним из немногих выживших. У Лео был страх, посторонний не сможет этого увидеть но он всю жизнь живет со страхом глубоко в сердце, он задавался вопросом, сойдёт ли и он однажды с ума. С нечеловеческим фактором, пожирающим его человеческий фактор, он задавался вопросом, потеряет ли в конечном итоге себя. Он задавался вопросом, действительно ли выпуская свои порывы, сможет оттянуть момент, когда его скрипучее сердце разобьется. Он старался быть лояльным к своим порывам, Он на примере своего дедушки знал, что можно свободно прожить естественную продолжительность жизни. Вот почему он не сопротивлялся своему порыву блуждания в ночи. По прихоти этого порыва, под луной, под звездами, под угольно черными облаками, он бесцельно блуждал. Одной ночью в центре города, следующей, в торговых районах, в пригородах, в уединённых горах. Без назначения, по прихоти, он выбирал дорогу по настроению дня. То, что сегодня он пришел в Сибую, было чистой случайностью. Он увидел фигуру молодого человека в темном костюме, поверх которого был серый плащ, на котором, хотя он и был новым, тут и там виднелись складки. А? Старший братарики, мистер Инспектор! Человек, который только что прошел мимо, был случайным знакомым всего-навсего. Но Лео заговорил с молодым человеком просто по прихоти так как он не всегда заговаривал со знакомыми, лишь их завидев. В следующий момент в его направлении поднялась волна шума. Голос Лео никоим образом не был громким, он был всего лишь достаточно громок, чтобы призвать прохожего остановиться. Но несмотря на это, взгляды в его сторону с обеих сторон улицы определенно нельзя было назвать дружескими. «Ты, пройди со мной ненадолго!» Ответил с критикой человек, который шел возле старшего брата Эрики. Лео также вспомнил лицо этого человека, который был в возрасте, в котором его тяжеловато назвать молодым человеком. Он вспомнил не только лицо, но и имя. «Инагаки-сан? Верно? Что так внезапно?» Не отвечая на вопрос, что также можно было посчитать грубым, Инагаки схватил Лео за левое запястье. Хотя его легко можно было стряхнуть, Лео быстро последовал за Инагаки. Его привели в маленький бар внутри глухого переулка, хотя на вывеске было написано «бар», Его внешний вид был таким, что Лео посчитал, что вообще не было нужды в использовании западных символов. «Хозяин, я позаимствую комнату на верхнем этаже!» Иногаки я обратился к владельцу бара, который с другой стороны стойки полировал стакан, и, не дожидаясь ответа, в дальнем конце поднялся по лестнице. Лео привели в небольшую тесную комнатку, в которой было лишь четыре стула, размещенных вокруг маленького круглого стола. В дверном проеме была громоздкая герметичная дверь, похожая на люк космического корабля, и ужасно несоответствующая из интерьера. Я все еще несовершеннолетний», в шутливой форме сказал Лео, предупреждая нагаки который как раз собирался начать говорить после того, как обеими руками прокрутил ручку, крепко заперев дверь. Возле Нагаки, которая выглядела будто жьет кислого жука, типа то весело, не в смысле, чтобы повеселиться, но в смысле глубокого интереса. Засмеялся. Зикун, правильно? Ты неплохо нас обнаружил. Хотя мы должным образом скрыли наше присутствие». Этих слов было достаточно, чтобы Лео понял, что пытается сказать Тушиказу. «Может ли так быть, что я прервал расследование?» Похоже, ташиказа удивила это неплохая догадка. «Эх, у тебя есть не только мускулы. Что ж, полагаю, Эрика не поддерживала бы тебя, если бы у тебя были мышцы вместо мозгов». Хотя Лео машинально нахмурился и... Неважно, была ли это доброжелательность или злоба, так как он осознавал, что его научили техникам, одолжили специализированное оружие и еще во многом чем поддерживали, он воздержался от споров. «Может, дом мистера инспектора перепутал способ воспитания дочерей?» Контратока в лучшем случае была такой, которая была бы отбита ненормативной лексикой. «Что было бы отвратительно?» «Это точно», — с кривой улыбкой сказал Ташиказу, но в разрез с его светлым тоном, в свете его прищуренных глаз чувствовалось что-то глубоко укоренившееся. Чувствуя опасность пересечения того, что не должен, Лео замолчал. «Не обращая внимания на расследование, мы просто пытались скрыть свое присутствие, чтобы избежать бессмысленных проблем. Мы ни за кем не шли, сейчас ведь поздняя ночь, так что в этом месте полиция может привлечь негодующие взгляды». «Негодующие взгляды? действительно». Лео, будто что-то вспомнив, глубоко кивнул. Доказав тем самым, что чувствует больше симпатий к полиции, чем к молодым людям СИБИ? Если добрая воля вернулась, отношения смягчится. Это один из самых базовых принципов межличностного отношения, хотя это не обязательно истина для противоположного пола. Поэтому блеск в глазах и ногах и по отношению к Лео стал более дружеским. Инспектор! Разве сейчас не нужный момент? Почему бы не спросить его об этом? Естественно, лишь по этим словам Лео не мог узнать, что означает это, но он не настаивал на объяснении. Лео спокойно смотрел на ташиказу который кивнул и повернулся к нему лицам. Естественно, лишь по этим словам Лео не мог узнать, что означает это, но он не настаивал на объяснении. Лео спокойно смотрел на Ташиказу, который кивнул и повернулся к нему лицам. Сайт Закон, по какому делу ты сегодня в Сибы? У меня нет конкретного дела. Хм. «Ты часто приходишь в Сибую? «Нет, не часто. Лишь иногда. Я также прогуливался здесь в канун Нового года. Две недели назад. Хм, тогда ты знаешь о странностях, произошедших в торговых районах». Инагаки не остановил Ташиказу, который пытался раскрыть подробности инцидента, который был под запретом на разглашение СМИ. Впрочем, и знал, что завтра это будет сенсационная новость. «Странности? Я думал, что они случаются каждый день. Кстати, мистер инспектор...» «Разве вы не отвечаете за Якогаму? Почему вы ведете расследование в этом месте?» «Мы являемся членами полицейского департамента. Нас переводят по всей Японии. Поэтому мы сейчас расследуем инцидент частных неестественных смертей в столичной области». Слова изливались легко и плавно, однако Лео не был введен в заблуждение его тоном. «Неестественные смерти? Странные убийства? Еще и частые?» Нахмурив брови, Лео задал вопрос. Ташиказа пересмотрел свою оценку Лео, повысив ее, но не показывая никаких признаков этого. «Верно, но это станет известно общественности лишь завтра». Сказав так, Ташиказа переглянулся с Инагаки, который кивнул и достал из своего кармана пальто мобильный терминал. Открывая складной терминал, он вывел на экран файл изображения. Видя фото, меняющиеся в слайд-шоу, Лео вдохнул воздуха и проглотил слюну. «Последняя жертва была найдена три дня назад в парке Догензака. Предполагаемое время смерти приблизительно с часу до двух ночи Прямо посреди города? Лео подумал, что выражение прямо посреди города странновато, но он не мог придумать лучших слов, чтобы должным образом выразить свои чувства. Наверное, он подумал, что такие дела обычно происходят в малонаселенных областях. оставим, пока в стороне время дня, не было бы странным, даже если бы что-то такое случилось ночью посреди города. По крайней мере, здесь. Однако, когда-то Шиказу ответил с горьким выражением. Лео не мог не кивнуть со словами «Вы правы». Лео также по опыту знал, что текущий Сибо имеет необычную двойственную натуру. «Поэтому я хотел бы кое-что спросить. Ты ничего не знаешь о странном парне? Я не против, даже если это будут всего лишь услышанные тобой слухи. Ночью здесь слоняется много странных парней. Что конкретно вы хотите знать?» На обоснованную жалобу Лео Тушиказу, зная, что это не тот случай, показал кривую улыбку. «Конечно, это не ясно». Но расследование было бы намного легче, если б мы знали черты преступника». Лео молча уставился на Ташиказу, который размышлял, с чего бы начать. «Что ж, трупы жертв мы уже тебе показали». И Нагаки не пытался вмешаться, у него также не было намерения останавливать начальника, который начал сливать гражданскому секретную информацию расследования. Причина всех смертей была неестественна. На семи трупах не было найдено никаких следов лишних повреждений. «Не было повреждений? Яд?» На вопрос Лео, который сменил свое выражение, Ташаказу покачал головой. Тесты на наркотики все были негативные. И хотя не было травм, жертвы потеряли примерно 10% крови. Все жертвы? Все жертвы? Понятно. Это действительно неестественные смерти. Даже не странные убийства. Это странный инцидент. Не испугавшись и не почувствовав тревогу, Лео пробормотал изумленным голосом. Хотя это может показаться сверхъестественным явлением... Инцидент этот реальность. Изумившись отношению Лео, Ташиказу решил вернуться к изначальному вопросу: Вот мне интересно, не знаешь ли ты парня, который мог это совершить, имитируя что-то оккультное? Особенно среди иностранцев в наши дни, например, странные слухи, которые распространяются среди них. Иностранцы в наши дни! Прежде чем его снова спросили, Лео скрестил руки на груди, но вскоре развел их создавшимся видом. Виноват! Никто не приходит на ум. Это был грубый или скорее сбитый с толку тон, будто говоривший, что это за манеры, но без чувства удивления или ненависти. Я поспрашиваю друзей. Э, нет, все в порядке. Такого рода вещи — работа полиции, которая не ограничивается лишь вынюхиванием или слежением. Да, инспектор, это ведь ночная сиба, вы знаете? Думаю, взрослым, более того полицейским, будет здесь трудно что-либо спросить. Ну, может быть и так, но... Даже без напоминания, Ташиказу и Нагаки уже осознали сложность расследования. В противном случае они не пошли бы так далеко и не раскрыли бы секретные детали расследования парню, который был всего лишь их знакомым. Я не намерен совать нос в опасность. И даже если я смогу это увидеть, я уверен в своем чутье. Действительно, тогда... Инспектор! Намереваясь сказать, сотрудничество ученика старшей школы в криминальном расследовании – это уже зашло слишком далеко и очень опасно. Инагаки поспешно повысил голос, как жест, чтобы его остановить, но Ташиказу достал из нагрудного кармана визитку. «Если что-то обнаружишь, напиши мне здесь. В первый раз нужно ввести вручную, и оно автоматически обновится во второй». Благоразумие Инагаки было проигнорировано и Лео, и Ташиказу. «Это действительно строгое. Ну что ж, если что-нибудь найду, дам вам знать». Сказав это, Лео встал, одной рукой легко прокрутил ручку герметичного замка, Чтобы повернуть которую ногаки пришлось использовать обе руки, и спустился вниз.